Документ 130. Риббентроп, поверенному в делах Тыппельскирху. Телеграмма. Берлин 25 сентября 1940 года. Получено в Москве 26 сентября 1940 года в 12.05. Номер 1746. Государственная тайна. Срочно! Совершенно секретно, только для поверенного в делах лично. Ниже следующая инструкция должна быть выполнена только в том случае, если в четверг из моей министерской канцелярии по телефону или по телеграфу вам передадут слово исполнения. Пожалуйста, в четверг 26 сентября посетите Молотова И от моего имени сообщите ему, что ввиду сердечных отношений, существующих между Германией и Советским Союзом, я хотел бы заранее строго конфиденциально информировать его о следующем: первое. Агитация поджигателей войны в Америке, которая на нынешнем этапе окончательного поражения Англии видит последний для себя выход в расширении и продолжении войны, привела к переговорам между двумя державами оси с одной стороны и Японией с другой. Результатом этого, предположительно, в течение ближайших нескольких дней будет подписание военного союза между тремя державами. Второе. Этот союз с самого начала и последовательно направлен исключительно против американских поджигателей войны. Конечно же, это не записано прямо в договоре, но может быть безошибочно выведено из его содержания. Третье. Договор, конечно, не преследует в отношении Америки каких-либо агрессивных целей. Его исключительная цель – лишь привести в чувство те элементы, которые настаивают на вступлении Америки в войну, убедительно продемонстрировав им, что если они действительно вступят в борьбу, они автоматически будут иметь своим противником три великие державы. Четвертое. С самого начала этих переговоров три договаривающиеся державы полностью согласились в том, что их союз ни в коем случае не затронет отношения каждой из них с Советским Союзом. Для того, чтобы рассеять какие-либо сомнения в этом, в договор была включена особая статья, подтверждающее, что статус существующих политических отношений между каждой из трех договаривающихся сторон и Советским Союзом не будет затронут договором. Эта оговорка, таким образом, означает не только то, что останутся в полной силе и действии договоры, заключенные тремя державами с Советским Союзом, в частности, германо-советские договоры осенью 1939 года, но и то, что это относится в целом ко всему комплексу политических отношений с Советским Союзом. Пятое. Пакт, вероятно, охлаждающий, подействует на поджигателей войны, особенно в Америке. Он направлен против дальнейшего расширения текущей войны и в этом смысле, как мы надеемся, послужит делу восстановления мира во всем мире. Шестое. Пользуясь случаем, скажите, пожалуйста, господину Молотову, что я принял к сведению меморандум советского правительства, врученный графу Шуленбургу 21 сентября, и что я намерен вскоре обратиться с личным письмом к господину Сталину, в котором я отвечу на меморандум в духе Германо-Советской Дружбы и в котором, кроме того, будет откровенно и конфиденциально изложена германской точки зрения на нынешнюю политическую ситуацию. Я надеюсь, что это письмо внесет новый вклад в укрепление наших дружеских отношений. Кроме того, письмо будет содержать приглашение в Берлин господина Молотова, чей ответный визит после двух моих визитов в Москву нами ожидается, и с которым я хотел бы обсудить важные проблемы, касающиеся установления общих политических целей на будущее. Рибентроп